Глава десятая. Маркус Элфридж был очень скрытным человеком. Никогда не разговаривал по пустякам. Свою жизнь не афишировал. Да и вопросов лишних не задавал, что меня, конечно же, полностью устраивало. Ему и правда было на меня наплевать. Главное, чтобы я работал и приносил прибыль. А кто я и откуда, маг был до лампочки. Однако у меня эта черта характера напрочь отсутствовала. Меня буквально распирало от любопытства. Кто он? Просто людин или из благородного семейства? Черты лица определенно аристократические. Закончил Королевскую Академию. В гильдии магов не числится. Значит, он или его семья при деньгах. Но у него напрочь отсутствуют манеры, в выражениях не стесняется, особенно когда работает. Я то и дело слышу грязные словечки, вылетающие из его лаборатории. Да и с друзьями у него напряг. Ни разу не видел, чтобы к нему кто-то приходил. Так просто не по делу. Хотя, если хорошенько подумать, то у меня тоже подруг нет. Когда я училась в академии, конечно, общалась с девушками, но после... Кто-то уехал на свою малую родину, кто-то вышел замуж. И, как полагается, нарожал наследников. «Увеличитель готов?» Когда в комнате прозвучал раскатистый голос Элфриша, я дёрнулась, уронив сверло. По имени своего работодателя называть так и не смогла. Гувернантки и им подобные накрепко вбили в мою голову, что леди не должна обращаться к моему знакомому мужчине по имени. Как говорят, привычка вторая натура. Я старалась избавиться от своих аристократических замашек, но получалось это не всегда. Я же предупреждала не врываться ко мне без стука. Мое ворчание уже наносилось из-под стола. Сверло закатилось в самый угол, и пока я его доставала, Элфриш переступил порог моей комнаты. И тем более кричать во всю гору, когда я работаю. Мне нужен увеличитель. Недовольно буркнул мужчина. Заказчик скоро за ним придет. Вы хотите, чтобы я все инструменты растеряла? Я наконец вылезла из-под стола и теперь смотрела на мага снизу вверх. Они, между прочим, недешевые. И купил я их на свои деньги. Пока у нас с вами недостаточно заказов. Разбрасывать средства мы не можем. Я ведь дал тебе все необходимое. И Уфриш наклонился к моему лицу и заглянул в глаза. Я лишь фыркнула. То, что вы мне дали, никуда не годилось. Попробовали бы сами с ними поработать. «Увеличитель!» Маг протянул руку. «Пожалуйста». «На столе, рядом с остальными», — буркнула я, поднимаясь на ноги. «Отлично!» Глаза мага загорелись. «Если клиенту понравится, то он может дать заказ на десять таких». «И что?» Уныло выдохнула я. «Увеличителем цена три копейки в базарный день. На них много не заработаешь. Времени больше потратишь». «У тебя есть какие-то предложения?» Элфриш скрестил на груди руки и скептически приподнял брови. «Необходимо найти новых клиентов. Я топнула ногой, забыв, что я не у себя дома». «Новых?» Мак хмыкнул. «Почти все, у кого водятся деньги, идут к проверенным продавцам. Сама ведь знаешь». Зелья и артефакты Мадам Грюа. Тополины острова. Золотой дракон. К тому же все эти магазины и лавки принадлежат гильдии. А ее участники, скажу на чистоту, не любят делиться. Тогда нам нужно предложить то, чего нет у других». Элфриш прищурился, а Гублиер нажались в ровную линию. «Ты снова за свою. Я же сказал, забыть тот разговор». «Почему? Если кто-то смог изготовить источник...» Как знать, может, и у меня получится. Во-первых, Элфриш напряженно выдохнул. Это лишнее. Во-вторых, у меня нет книги по технике изготовления таких сложных артефактов. В-третьих, мужчина запнулся, словно пытался подобрать правильные слова. Человек, который создал источник, погиб. И, мне, это был не несчастный случай. От него избавились. Мак нахмурился еще больше. Под глазами залегли темные тени. «Я бы не хотел рисковать своей жизнью». Мрачно продолжил он. «И тем более этой лавкой. Она мне очень дорого обошлась. Так что не витай в облаках». «Да уж, такими темпами я тут застряну надолго. Не будет клиентов с деньгами. Элфришу нечем будет мне платить. Не будет платить, я не смогу накопить денег. Не получится накопить денег, так и буду жить в этой крохотной комнатушке». Я огляделась. Моими стараниями комната несколько преобразилась. Кровать, которую все же поставил Эуфриш, стояла в углу, рядом с вместительным сундуком. Мне еще удалось выпросить у мага небольшой коврик. Стол, стол с неудобной спинкой. Занавески я купила, они были слегка потрепанные. Зато стоили сущие копейки. На подоконнике стояли свежие цветы. Мои любимые луковые ромашки. В общем, получилось довольно уютно чем я, несомненно, гордилась. Однако этого было мало. Главной проблемой было отсутствие платежеспособных клиентов. Только вот как их найти? Я долго думала над этим. Можно было подать объявление в газете, походить по рынку, переманить покупателей других лавок, в конце концов. Кроме этого, мои мысли были заняты источником. Впервые я о нем узнала, когда в лавку наведался разбойник. Элфридж сначала мне ничего не хотел рассказывать но я его всю же уломала. Источник — особенный артефакт, в который маг вкладывает часть своей силы, и с помощью него обычный человек, ненаделенный магией, может использовать другие артефакты. Невероятно, правда? Даже в Академии об этом ничего не говорили. Как сказал Элфриш, это часть экспериментальной магии, о ней мало кто распространялся. «Так ты поняла?» Ход мыслей прервал жесткий голос мага. Никаких источников в моей лавке. А зачем вы его вообще дали разбойникам? Такая вещь. Если бы все было так просто, но... Мужчина резко смолк. Внизу звякнул колокольчик, который был повешен над входной дверью. Мистер Элфриш, донеслось с первого этажа. Я пришел за заказом. Вы здесь? Да, прокричал мой работодатель. Сейчас спущусь. А ты... Элфриш направил на меня указательный палец. «Принимайся за другую работу». «Принимайся за другую работу? Какую другую, когда я уже все сделала?» Глубоко выдохнув и дождавшись, когда мужчина спустится на первый этаж, я решила посмотреть на нашего клиента. Стало интересно, кому понадобилось сразу десять увеличителей. Тихонько переступив через порог, глянула вниз. Возле прилавка стоял низенький, разовощёкий мужчина живот которого напоминал бурдюк, наполненный водой. «И надо же, я его узнала!» Знакомы лично мы с ним не были, но я видела его во дворце на прошлом приеме. Это был сэр Тимоти Шелби, личный лекарь Его Величества. «Надеюсь, все готово?» проговорил он, поправив пиджак, который едва застегивался на его животе. «Как заказывали?» Элфриш протянул ему артефакт, отдаленно напоминающий зеркало. Круглые, плоские, в серебряной рамке. Обычно он использовался для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооруженным глазом. При необходимости его еще можно было регулировать. «Отлично, отлично», – пролепетал Лекар. «Тонкая работа. Как раз то, что нужно. Может, вам необходимо еще что-то? Я с радостью». «Спасибо, но пока на этом все». Лекции в Академии отменили, поэтому изучение старинных фолиантов, увы, не планируется. Жаль. Но если что-то понадобится, вы знаете, где меня найти. Тимати Шаубе улыбнулся и, небрежно поклонившись, вышел вон. Вон же скотина! Не выдержав, взревел Элфриш. Лекцию у него отменили. Небось, сделал заказ еще у кого-то. Все так плохо? Я вынырнула из укрытия облокотившись на перил, взглянула на мага. Элфриш был зол, по глазам видела, чуть ли искренне не метал. «Снова подслушивала!» «Лена, когда-нибудь твое любопытство выйдет боком!» «Ничего я не подслушивала!» Насупилась я и, дернув плечиком, спустилась вниз. Просто вы слишком громко говорили!» «Что у вас за проблемы?» «У меня нет заказчиков!» Элфриш устал плюхнулся на стол, стоявший за прилавком. «Неудивительно». Я хмыкнула, обведя помещение придирчивым взглядом. «О чем ты?» Давно хотела сказать, что в лавке очень неуютно. Видели Тимоти Шелби? Как быстро он ушел. А все потому, что глазу не за что зацепиться. Нет искры, какой-то изюминки. Желание задержаться. Я была в магазине мадам Грюа. Там же все блестит, переливается. Покупателям рады, продавцы услужливы. «Постой, постой, постой». Элфриш поднял руки. «Что ты сказала?» «Вашей лавке грязно и смердит оборотным зельем». «Нет до этого». «Не хватает изюминки?» «Нет». «А что тогда?» Я развела руками, не понимая, чего Элфриш от меня хочет. «Откуда ты знаешь, что пришедший сюда был Тимоти Шелби? Я ничего о нем не говорил». «Сердце у меня в этот момент забилось как сумасшедшее». В легких защипал от недостатка воздуха. Прокололась. Это же нужно быть такой дурой. Я внимательно слушаю. Откуда дочь экономки может знать лекаря Его Величества? Эм, он был в Сайфоксе. Господи, что я несу. Правда? Да, прошлой зимой. Леди сильно заболела, поэтому вызвали сэра Шелпи. Все знают, что он не на лекарь и мне приходилось готовить ему чай. Складно, выходит. Потому что я никогда не вру. Я с гордостью приподнимал подбородок и выпрямил спину. Что бы там ни думал Элфриш, нужно выглядеть уверенной. Каждое мое слово – правда. Если я сама в это поверю, поверят и остальные.